Глава тридцать четвертая. Лиззи. Имею в виду, тренировки не закончены. Улыбается Люк. Морщусь, но киваю, из-за чего парни смеются и прощаются, отклоняясь в сторону. Перевожу взгляд на Джареда, который не смотрит им вслед. Все его внимание сосредоточено на мне. Оставив чемоданы, он притягивает меня в объятия и целует макушку. «Что с тобой?» «Не хочу сюда возвращаться». Тихо говорит Джаред. Ты же говорил, что всегда хотел жить в Нью-Йорке. Да. Тогда в чём проблема? Тут всё изменится. Не успеваю нахмуриться, слыша фамилию Джареда из уст его брата. Поворачиваю голову и вижу машину Джареда, за рулём которой Том. С прилётом. Улыбается он, когда Джаред трамбует наши чемоданы. Спасибо. Киваю и улыбаюсь, не зная, как себя вести. Веди ты. Говорит Джарод, занимая место рядом со мной. Понятно. Смеется том, из-за чего я смущаюсь и отворачиваюсь к окну. Он был прав. Между нами невидимая разграничительная черта, даже сейчас. Вегасит Джарод всегда был близко, его пальцы переплетались с моими. Сейчас же между нами может сесть третий. Это чувство похоже на то, когда сердце полосует лезвием ножа. Я чувствую его напряжение, но он легко его скрывает при Томми, начав разговаривать с ним о проведенном чемпионате. Закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, избавляясь от мрачных мыслей. Периодически чувствую взгляд Джареда, но он слабеет и окончательно теряется, когда я погружаюсь в сон, длительность которого не более пяти минут, потому что чувствую, как трясут локоть. «Приехали!» — сообщает Джаред, смотря в мои глаза и продолжая держать мою руку. Молча киваю и открываю дверцу, замечая, что Том достает чемоданы. «Лиз?» «Что?» Не глядя, спрашиваю я. «Не надо». «Что?» «Ничего не изменилось. Ты нужна мне. Не разрушай». Еще раз киваю и выбираюсь из машины, искоса посмотрев в его сторону. «Я действительно хочу верить, что ничего не изменилось. Что я по-прежнему нужна ему». Что все будет так, как было в Эгоси. Джаррет вручает один чемодан Тому, и я удивляюсь, когда он, улыбаясь, берет мою ладонь, сжимая ее в своей. Том не придает этому никакого значения, словно за пару недель успел привыкнуть к тому, что произошло. Подмигнув, Джаррет тянет меня прямо в эпицентр урагана в лице Алекс Блинд. Я могла бы с удовольствием замедлить время, но это не в моих силах. Волнение подступало и окончательно пленило тогда. когда ноги подошли к дверям квартиры. Джаред продолжал держать му ладонь, без слов говоря, что мы пройдем это вместе. «Ну, привет!» Хитро улыбается подруга, сидя на диване, когда мы вошли. «Привет!» — усмехается Джаред в свойственной ему манере. «Как дела?» — продолжает она. «Что нового?» Медленно поднимаясь с дивана, она выпрямляется и движется в нашу сторону с грацией пантеры. Том весело хохотнул... и упал на ее прежнее место, позволяя случиться убийству. Ничего нового. Всего лишь чемпионат выиграл. Смеется Джаред. Да, и все. И тут я нервно захихикала, сжав ладонь Джареда. Почти все. Кивает он. Картер, у меня в руках холодное оружие. Алик смахнула пультом и сощурила глаза. И? Смеется Джаред, а я скидываю обувь. «Забьёшь меня пультом от телевизора?» «Нет. Я выкручу из него болтики, достану все проводки, свяжу их и намотаю над твоей шеей». Джаред разражается хохотом, закинув голову назад, после чего обращается к Тому. «А тебе повезло с девушкой. Отличная фантазия». Посмотрев на меня, он отпускает мою ладонь и сжимает Алекс в объятьях, из-за чего она начинает закашливаться. Я могла легко подумать, что так он хочет убить ее первым. Если бы спустя минуту он не отпустил ее и не упал на диван к Тому. Я тоже рад тебя видеть. Бросив на него недоверчивый взгляд, Алекс переключается на меня. Теперь ты. Указывая на меня тем же пультом, она ослепительно улыбается. Ох, для тебя я придумаю что-нибудь получше. Хорошо? Хихикаю я, падая на нее с объятиями. Боже, как я соскучилась! Мы еще не закончили. Бубнит Алекс, но тоже обнимает меня. Только для начала посмотришь свой подарок. Хорошо. Кивает она. Бросаюсь к сумке и начинаю спешно перебирать вещи. Нежная розовая коробочка находится спустя минуту, и я скорей вручаю ее подруге. Алекс не томится. Разрываю упаковочную бумагу. Как только сдвигается крышка. Она издает восторженный писк и начинает прыгать на месте, а после падает на меня с удручающими объятиями. Но они такие красивые, Лиззи. Я знаю, улыбаюсь я. Люблю тебя.、И、я тебя люблю. Лучше зарно улыбаясь, она вручает мне коробочку, вытянув часы. Сегодня можете жить. Надев их на руку, подруга начинает крутить ей в разные стороны нежно-розовый ремешок без каких-либо рисунков. Упирается в золотистый циферблат, на котором тикает время Нью-Йорка. Обназу небольшая копия основных стрелок, но со временем Лас-Вегаса. Я перевела их утром, когда купила. Жарод в то время был на конференции, а я не отказалась себе возможности пройтись по ближайшим магазинам, чтобы что-то привезти девочкам. Часы для Байки точно такие же, но в зеленом цвете. Подхватываю чемодан и тащу его в комнату. Следом за мной в спальню заходит Джаред, но со своим. Скинув футболку, он быстро достает новую одежду и скрывается в ванной комнате. Откуда начинает шуметь вода? Я же не тороплюсь зайти туда, где он полностью голый, а падаю на кровать в форме звезды. Боже, как хорошо быть дома. Я ужасно соскучилась по друзьям и учебе. Вновь закрываю глаза, и сон накрывает моментально. Чувствую, как руки Джаррода притягивают меня ближе и как его приятный голос желает спокойной ночи. Просыпайся, Соня, шепчет тот же полюбившийся голос. Не могу. Бубню, жму реси из-за яркого солнечного света. Можешь. Смеется Джаррд, щекоча мою талию. Хихикая, выворачиваюсь и пытаюсь бросить его руки, но он настойчиво продолжает. Встаю, я встаю. Везжак кричу я, но он не останавливается. Я же согласилась. Мне просто нравится твой смех.、Я、застываю и нахожу его блестящие глаза. Атмосфера в комнате моментально меняется. Ничего не изменилось. Тихо спрашивает Джарод, на что я отрицательно крючу головой. Его ладонь ложится на мою щеку, а губы накрывают мои. По пути в университет я настраивалась выйти из машины Джарда. Сегодня мы встретим сотни любопытных взглядов. Наверняка расползлись новые мерзкие сплетни, которые придумали злые языки. Неизвестна как минимум одна, которая плюется ядом. Ее невозможно предугадать. Сейчас Элис не замечает меня, а в, а в следующую минуту ее руки обвивают мою шею. В основном мне действительно безразлично все то, что она делает или говорит. Но ей удается изменить отношение с Джаредом, который... Так кропотливо выстраивается уже полгода. Идем. Улыбается он, заняв место на парковке университета. Ладонь парня находит мою и переплетает пальцы. Мы не будем держаться за ручки и обниматься на каждом шагу, засовывая языки друг другу в рот, если ты не готова. Звучит отвратительно. Морщусь я. Знаю. Смеется он, нежно ткнув пальцем в кончик моего носа. Выдыхаю и киваю. Ладно, идем. Как я и думала, многие оборачивались и перешептывались, увидев нас. Мне не хочется привлекать к себе еще больше внимания, поэтому я держалась с Джародом дистанцию. Да и он поддерживал мое желание. Шагая руку об руку со мной, он останавливается у двери и открывает ее, пропуская меня вперед. Встретимся на обеде. Ага. Киваю я, направляясь в нужную аудиторию. Мне не приходится оборачиваться, но я все время это делаю, поймав его улыбку и отправив взаимную. Бекка, будто жаждала меня увидеть, ее взгляд прикованный к входной двери не переводился ни на что другое, кроме меня. Улыбаюсь и направляюсь в ее сторону. Я так рада тебя видеть. Выдыхая, я принимаю ее объятия. Ну да, конечно. Смеется она. Ни за что не поверю, что ты скучала с Картером. И ты туда же? Хи-хи, куя. Да видела, знаешь, ли интересные фотографии. Незаметно, что ты теряла время и скучала. Да, я его совсем не теряла. Воспоминания заставляют лицо загореть, и по глазам подруги вижу, что она прекрасно понимает мое смущение. По этой причине хочу скорее отойти от темы Джаррода. Протягиваю ей коробочку, и спустя полминуты получая ее счастливую улыбку и слова благодарности. «Знаешь, Элис немного в бешенстве, чтобы ты знала». Озорно улыбается Бека, когда мы покидаем аудиторию. Она взглядом поджигает ваши пустые стулья. Плюс еще эти фото. Кажется, она на грани. «На грани чего? Суицида?» Смеюсь я. «Это тоже». Энергично кивает она. «Как только открывает дверь в столовой, не нахожу среди друзей Джареда. Это чертовски плохо». Десятки взглядов устремляются в нашу сторону, и пока очередь с подносом еле продвигается в кассе, я успеваю переминаться с ноги на ноги ежеминутно. Я зла, даже не просто зла, я огорчена, потому что он оставил меня. Чувство дискомфорта и невыносимые духоты нервирует, и с каждой последующей секундой невидимые тиски сдавливают шею. Изо всех сил я стараюсь держаться, но знаю, что смогу нормально себя чувствовать только с его появлением. Конечно, если Джаред вновь не выкинет какую-нибудь чушь. «Привет». Улыбаюсь я, и внутреннее волнение немного отступает, когда я занимаю привычное место за столом. «Воу, малышка!» — улыбается Крис, обращая к нам взгляд. «Привет!» «Привет, королева!» Подмигивает Трент, и мне приятна его легкость. Крис и Трэнд держали себя в руках, не спрашивая Джарди о том, что, конечно, они видели и знают. Я тоже не стремилась упоминать его. Лишь когда между друзьями завязалась беседа, Трэнд тихо обратился ко мне. «Так ты поэтому не могла со мной куда-то пойти?» Улыбнулся он, но улыбка не коснулась его глаз. Отрицательно кручу головой. «Нет, на тот момент я действительно не могла найти время. Прости». «Тебе не за что извиняться, Лиззи. Ты ничего не обещала». Киваю и благодарно улыбаюсь ему. Возможно, правдива лишь часть моих слов. Ведь на Джареда я могла найти время. Глаза автоматически находят стул Элис, и сердце неприятно ёкает. Место пусто, а плохое предчувствие усиливается. Перевожу взгляд на стул Джареда, и грудную клетку словно сдавливают. За нашим столом повисает тишина, и... Я всеми силами стараюсь сделать непринужденный вид и выдавить улыбку. Насильно пихаю в себя обед, не позволяя вилке дрожать в руках. Всякое может случиться в течение обстоятельств, хотя и не таких радушных. Но черт возьми, почему именно сейчас и именно с ними? Благодарю друзей за то, что никто не задает сотню вопросов, на которые у меня нет ответов. За небольшой промежуток времени. Стало тошно от осуждающих взглядов и перешептывания остальных, как будто силы выпивают за доли секунды. И не выдерживая, я поднимаюсь из-за стола. Жарод, черт, то, что я повторял про себя миллион раз. Сейчас Налези может обрушиться в ворал вопросов, а я торчу тут как идиот. Если он просто хочет поздравить меня с победой, то я двину ему прямо в кресле. Женщина за столом секретарши начинает смотреть на меня как на придурка. Ведь я не мог найти себе места, бродя по кабинету туда и обратно. Я почти на грани. Клянусь богом. Конечно, спасибо за то, что он позволил ей улететь со мной, но никто не освободил нас от работ. Мы отправляли их профессорам практически ежедневно, а сейчас меня заставляют ждать, что я ненавижу больше всего. Это изводит меня. Извиняюсь за опоздание. Голос ректора эхом звучит в приемной, и я резко оборачиваюсь, парализуя его взглядом. Задержался на совещании. Трещит, катись к чёрту. Практически говорю это вслух, но вовремя прикусываю язык и коротко киваю. Мужчина открывает дверь и машет рукой в знак того, чтобы я вошел первым. Проходи, Джаред. Вы хотели поговорить. Сразу начинаю я, не теряя времени впустую. Мистер Ланс еще не успел сесть в кресло. Я же вовсе не тороплюсь это делать, застыв на пороге. Торопишься? Да, мать твою. Моя девушка одна. А я тут. Хотя именно сейчас должен быть с ней. Правда, льется из моего рта, чего я сам от себя не ожидал. Я назвал Лиззи своей девушкой. Хотя это для меня так и есть. Хорошо. Улыбаясь, кивает он. Для начала хочу поздравить тебя с поясом. Университет гордится тобой. Молча киваю и бугню что-то наподобие «спасибо». Ожидая продолжения. Мужчина прокашливается, и его морщинки становятся глубже. До меня дошли слухи, что ты встречаешься с моей племянницей. Какой еще племянницей? Эллисон. Улыбается он, и у меня пересыхает в горле. Это челкнутое совершенно точно двинулось. Это шутка. Фыркую я. Мы знакомые, но не более того. Она на Рождество рассказывала про тебя, и я мельком кое где слышал. Не пойми меня неправильно, она говорила далеко не двусмысленно, и мы были удивлены, когда увидели фотографии. У нее разыгралась фантазия. Ты уверен? Уверен. Я могу идти? Мужчина на секунду замолкает, а на его лице полное замешательство. Но мне не до них. Поливать, что она сказала. Да, конечно, говорит он. Пули выскакивают из кабинета, переходя на бег к столовой. Какого хрена? Я бы задал этот вопрос ей прямо сейчас, если бы мне не было так плевать. Все, что я хочу, чтобы этот бред не дошел до Лизи. В остальном я разберусь с ней потом. За столом все, кроме Бекки и Лизи, быстрым шагом поравнявшись с друзьями, я успел скинуть пару рук, которые хотели повиснуть на шее. Это были не только женские, но и мужские, которые трепались о чемпионате, но я лишь отмахивался и говорил потом. Мне не нравится, что их нет. Краем глаза смотрю на запястье и напрягаюсь. Она уже должна была быть тут. Это только середина обеденного перерыва. Где остальные? Спрашиваю я, занимая место за столом. Плевать на то, что у меня даже нет обеда перед лицом. Уже ушла. Если ты Алисе, Ферка Алекс, и Алексея мне не просто не нравится ее негативный настрой, но и пугает. Вчера все было нормально, за исключением нашего приезда. «Никто не торопится говорить со мной, и я готов убить всех взглядом». Особенно чувствуется тяжелый взгляд Трента, который смотрит на меня так, словно я стал виновником всех грехов человечества. Парень молча жует обед, и когда поднимает глаза на меня, в его голубых светится непонятная ненависть. Списывая все на то, что ему тоже когда-то нравилась Лиззи, я уверен, что ничего не изменилось. Между нами встала девушка». Где был, Алекс разрушает тишину, я знал, что именно она это сделает. У ректора. По лицу девушки скользит недоверие, а ее брови сходятся на переносице. Обвожу стол и задерживаю взгляд на Томми, губа которого представляет собой ровную полоску. По непонятной причине я чувствую, что он хочет заехать мне в челюсть. Что случилось? Не выдерживаю и грубым голосом обращаюсь к друзьям. Ничего. Алекс пожимает плечами и, чмокнув Тома в щеку, поднимается со стула. Что за хрень происходит? Сижу я. Том провожает взглядом свою девушку, и когда она скрывается за дверью, он переводит взгляд на меня. Успокойся. Спокойно, говорит он. От чего я начинаю закипать, подобно чайнику? Что нахрен происходит? Мои слова похожи на шипение змеи. У Алекс нет настроения. Ладонь Криса ложится на мое плечо, но я тут же сбрасываю ее, наградив друга предупреждающим взглядом. Не кипеться. Просто все уловили момент, что твое место и место Эли спустуют. И что? Фыркую я. Твою мать, Картер. Хриплым голосом Трент удивляет подобным тоном не только меня, но и Томаса Криса. Он вообще не бывает в подобном расположении духа. Тебе мозги там отшибли? Тут такие интересные сплетни ходят». Это похоже на пощечину, которая ему удается отвесить мне лишь словами. Стул с мерзким скрипом отодвигается, когда я практически пинаю его и несусь к выходу. «Я срочно должен найти Лиззи, не зная, что там придумала себе Элис». По спине пробегает холодок от того, что если она добралась до нее первой. По пути достаю телефон и набираю номер Лиззи, но в ответ слышу «как». Продолжительные гудки. Это делает из меня сумасшедшего. Я точно на грани нервного срыва или убийства. Следом набираю номер Бекки, но вижу их спины вдалеке, из-за чего начинаю расталкивать студентов в разные стороны. Добираюсь до них в ту секунду, когда нога Лизи ступает во аудиторию, а моя рука ложится на ее талию. Мы можем поговорить, спрашиваю я, как только она оборачивается. Гарри глаза, не отрываясь, смотрят в мои. Я вижу тот смертельный ураган, который бушует в ней. Хотя внешне Лиззи остаётся беспечной. Я почти верю в её безразличие. Сейчас? Да, прямо сейчас. Лиззи смотрит на Бекку, а после переводит взгляд на меня, как будто именно она должна дать ей разрешение уйти со мной. Дай мне минуту. Добавляю я, пожалуйста. Лиззи коротко кивает и проходит мимо, и она не может быть в ней. Моя рука падает, и я больше не чувствую тепло ее тела. Под пристальным взглядом окружающих отвожу ее в сторону и предупреждающим взглядом разгоняю всю толпу вокруг нас на расстояние нескольких футов. Лиззи смотрит куда-то в сторону, а внутри меня что-то разрывается. «Посмотри на меня». Прошу я, дотронувшись до ее локтя. Лиззи вздрагивает от моего касания, и это мне не нравится. «Прости, что оставил тебя одну». Ректор хотел поздравить меня именно сейчас. Хорошо? Я готов застрелиться из-за этого хорошо. Послушай. Выдыхаю я. Не верь, что говорят другие. Поверь мне, Лиз. Хорошо. Еще раз кивает она. Черт бы меня побрал. Потому что я буквально вижу, как она достает кирпичи из-за спины, чтобы воздвигнуть новую стену между нами. Я не могу допустить подобное. Она нужна мне больше гребаного кислорода. тянусь к талии и привлекая ее к себе, оставив поцелуй на макушке. Плевать, пусть все смотрят и знают. Она хотела сохранить все между нами, но сейчас это уже невозможно. Если я соглашусь, то дам лишний повод для сплетен в виде двух фронтов. Я воюю только за один. И сейчас, обнимая его, не позволяй кому-то разрушить то, что есть. Шепчу я. Алисе поднимает голову. Ее глаза смотрят в мои. С великим трудом я держусь и не целую ее. Достаточно того, что все видят наше объятие. Увидимся вечером. Предлагаю я, на что получаю ее кивок и улыбку.